Оставался второй мотив, заставляющий людей трудиться по возможности более производительно. Работа для удовлетворения, в кавычках, абсолютных, по Кейнсу, потребностей. Для собственного пропитания и обеспечения минимальных жизненных удобств, в крайнем случае для выживания и простого демографического воспроизводства по принципу «не до быть бы живу». Однако русская модель управления выработала целый ряд механизмов, делавших излишней заботу о труде ради собственного существования. Перераспределение ресурсов позволяло и работающему, и неработающему, и умеющему, и не умеющему выжить примерно с одинаковой вероятностью. Механизмы такого перераспределения были различны в разные эпохи, имели отраслевые и региональные особенности, но суть их оставалась всегда одна и та же. Каждый должен иметь возможность выжить независимо от того, успешно или неуспешно он работает. Начать с воспринятого православием и ставшего распространённым языческого обычая толоки, помощи. Когда безлошадным или просто бедным крестьянам мир вспахивал землю, строил дом, выполнял за них те или иные работы, предоставлял хозяйственный инвентарь и так далее. Мероприятие это было как и последующие коммунистические субботники, добровольно-принудительным. На работу должны идти все, не желающего может принудить староста. Причем помощь Толока, в соответствии с обычаями, была оформлена не как унизительная милостыня, а как праздник. На нее даже приходили в нарядной одежде, и заканчивалась она всеобщим угощением. Ну, точно как субботник. Крепостное право практически обеспечивало пьяницам и дармоедам выживание, так как крепостные души стоили денег являли собой собственность. Барин не хотел их терять и вынужденно их содержал. Бедные бесплатно пользовались общинными благами, в частности, школами и церквями, построенными преимущественно за счет зажиточных общинников. Как и во всякой замкнутой социальной системе, где действует уравнительное распределение и ресурсы перераспределяются в пользу неэффективных хозяев, в крестьянской общине постепенно увеличивалась доля бедняков, не имевших возможности самостоятельно обработать свой надел. В Англии в конце XVIII века рабочая лошадь получала в год 120-130 пудов овса, то есть примерно 5,7 килограмма в день. В России в то же время в сутки лошадь получала 1,4 или 1,65 килограмма овса. А неработающим лошадям через сутки полагалось по 1,3 килограмма. Естественно, что крестьянские лошади были мелкими, слабосильными и весной буквально падали от бескормицы. Ранний сев составлял трудную проблему. Надо сеять, а лошадь еле стоит на ногах. Только побыв на подножном корму, лошадь становилась пригодна к пахоте. А время упущено. Поздний сев ставил урожай особенно овса под угрозу ранних осенних заморозков. Кроме того, резкий переход к зеленому корму нередко вызывал у лошадей болезни. Недаром уже в пору развития капитализма в России в 70-80-х годах XIX века в центральных ее районах число безлошадных хозяйств достигало четверти всех крестьянских дворов, а к 1912 году в пятидесяти губерниях страны насчитывалось уже 31% безлошадных хозяйств. Число безлошадных и однолошадных хозяйств достигало в конце XIX – начале XX веков 55-64% всех дворов.